На какое-то время он вернулся в университетский дом. Но тогда и бурильщики мостовой тоже туда вернулись, да к тому же там объявились и другие раздражающие недостатки. Теперь Пнинт снимал спальню, розовые стены, белые валаны, во втором этаже Клеменцевского дома. И это был первый дом, который ему действительно нравился, и первая комната, в которой он прожил больше года. К этому времени он вытравил все следы прежней ее обитательницы Или так ему казалось, ибо он не замечал и никогда, должно быть, не заметил бы смешной рожицы, нацарапанной на стенке прямо за изголовьем кровати, и полустершихся карандашных отметок роста на дверном косяке, начиная с четырех футов в 1940 году. Вот уже больше недели весь дом был в распоряжении Пнина. Джоанна Клемминс отправилась аэропланом на Запад навестить замужнюю дочь, А спустя несколько дней, в самом начале своего весеннего курса философии, улетел туда и профессор Клеменс, которого вызвали телеграммой. Наш приятель не спеша съел брекфаст, состоявший большей частью из производных молока, которые продолжали поставлять, и, как обычно, в половине десятого собрался идти в университет. Мне становится тепло на душе, когда вспоминаю его «российско-интеллигентский способ надевать пальто». Его склоненная голова обнаруживала тогда свою идеальную лысину, а большой, как у герцогини из «Страны чудес», подбородок крепко прижимался к перекрёстку концов зелёного кашне, удерживая его на груди, пока Мистон, сильно дёргая широкими плечами, норовил попасть в оба рукава сразу. Рывок другой и пальто на нём. Он подхватил портфель, проверил его содержимое и вышел вон. Отойдя на расстояние, с которого мальчишки-разносчики швыряют с улицы на крыльцо газеты, он вдруг вспомнил, что университетская библиотека просила его срочно вернуть книгу, понадобившуюся другому читателю. С минуты он боролся с собой. Эта книга была еще нужна ему, но сердобольный Пнин слишком сочувствовал страстному призыву другого, неведомого ученого, чтобы не вернуться за толстым и увесистым фолиантом то был том 18, посвященный в основном Толстому Советского Золотого Фонда Литературы «Москва-Ленинград» 1940 года.